«Но как же это сделать иначе?» – в затруднении спросила она. «Очень просто. Давайте мне. Я перешлю завтра же, как только приеду в Систово, и не с Полевой, а с Румынской почтой, через Австрию». «Это самый верный путь, и будьте покойны, не далее, как через неделю посылка будет у Ольги». «Что ж, пожалуй», – согласилась подумав Тамара. Это всего короче, убеждённо подтвердил граф. Где у вас бумажник-то? Здесь, со мной, слегка хлопнула она себя по карману. Я как взяла, так прямо в карман и положила, не поглядевши даже. Вот и прекрасно. Давайте-ка его сюда, а то при вашем бивачном существовании ещё потеряете, пожалуй. Анна передала ему элегантный сафьяновый бумажник, по изящной наружности которого граф тут же сделал себе догадку, что это, вероятно, Ольгин подарок. Лишь мельком взглянув на него, и точно бы боясь упустить такое сокровище, но более всего опасаясь, как бы она не вздумала полюбопытствовать, что там такое, Он сейчас же аккуратно засунул его во внутренний боковой карман своей жилетки и для большей сохранности даже застегнулся. Так-то вернее будет, с успокоительной улыбкой кивнул он ей головой. А почтовую расписку вы от меня получите, я потом перешлю вам. Теперь Каржоль был уже совершенно спокоен и даже счастлив. что и не замедлило невольным образом отразиться на всем лице, на всем существе его. Хотя он и продолжал усиленно сдерживаться, чтобы не слишком уж резко дать заметить Тамаре, происшедшую в нем перемену. «Ну, простимтесь с могилой и займемтесь собой. У нас ведь времени немного», — предложил он Тамаре, подавая ей руку. Девушка опустилась перед насыпью на колени и, осенив себя крестом, положила последний земной поклон за упокой души погребённого. Воспользовавшись этой минутой, граф достал из кошелька золотой и передал его солдатам, зарывавшим могилу, приказав поделиться со всеми их товарищами, принимавшими участие в погребении. Надо отдать ему справедливость. Он вовсе не был скуп на деньги, когда они у него водились, и любил бросать их по-барски, особенно когда был в духе. Мёртвые в гробе мирно спи, жизнью пользуйся, живущий, философски продекламировал он, спускаясь под руку с Тамарой с пригорка, и добавил, что это самый благой совет и самое мудрое изречение, какое только он знает в жизни. Они медленным шагом, как бы гуляя, отправились вдоль по тропинке. И тут, когда очутились одни без свидетелей, явилось у него и нежность, и самая внимательная предупредительность к своей спутнице. Даже тембр голоса переменился, сделавшись мягким, сердечным, и во взоре зажглась искорка тёплой, нежной страсти. В эту минуту, ощущая близость Тамары к себе, прикосновение её руки и плеча, ему совершенно искренне казалось, будто он в самом деле влюблён в неё и готов ради неё на всякий подвиг, на всякую жертву. О покойнике, о письмах, о Ольге не было уже и помину. Он говорил теперь только о том, как любит её, как рад и счастлив что удалось ему снова увидеть её как ему грустно и тяжело без неё и когда-то наконец настанет то счастливое время когда они будут уже вместе вдвоём неразлучно и никакие родственники никакие евреи не помешают больше их браку вот только бы кончилась поскорее эта несносная война а там о там он сумеет уже взять своё счастье Тамара слушала, как сладкую музыку этот страстный лепит, и верила, и таяла под лучами его нежного взгляда, и горячо отвечала на пожатие его руки.